Ветры, омывающие землю. Остались считанные дни до начала пятой конференции афроазиатских писателей, которая будет проходить на территории СССР в Алмате. Не могу не признаться. Для меня, советского тюркоязычного писателя, в этом факте заключен свой сокровенный смысл. Алма-Ата – один из крупнейших современных азиатских городов, Выросший буквально на наших глазах, в моем восприятии этот цветущий город символизирует молодые, бурно растущие силы современных восточных культур. Мы гордимся столицей Советского Казахстана, в котором жил и творил Мухтар Ауэзов. Мы уверены, что Алматинцы создадут все необходимые условия для работы столь важного международного форума. Естественно. Накануне такого события каждый из нас, кто участвует в деятельности Ассоциации писателей стран Азии и Африки, пытается осмыслить и назначение этой организации, и свою роль в ней и встающие перед нами творческие задачи. Размышляя обо всем этом, неизбежно приходишь к мысли, что возникновение ассоциации связано с разгромом фашизма во Второй мировой войне. Очень важно с предельной отчетливостью. Осознать этот факт, ибо разгром фашизма был поворотным пунктом в судьбах всех народов, началом крушения колониальной системы капитализма. В жизни будут вступать все новые и новые поколения. но еще многие отсчеты и измерения мировой истории и впредь будут исчисляться от дней победы над злейшим врагом человечества. Победы планетарного значения, решающую роль в которой сыграли силы социализма. С точки зрения социального устройства и развития производительных сил мы живем в сложное, чрезвычайно разноликое время. С одной стороны, род человеческий достиг уже таких высот организации жизни, когда вечный страх, как прожить, все более уступает свое место философской проблеме, зачем жить, ради чего жить. Чему посвятить жизнь? В чем цель и смысл бытия? С другой стороны, на одной с нами земле, рядом с нами живут еще миллионы людей, все помыслы которых к стыду нашему, боли нашей, сводятся к тому, как добыть кусок хлеба насущного. Повинен в этом состоянии значительная часть населения Азии, Африки, а также Океании, Латинской Америки, колониализм. список злодеяний которого велик и все еще не окончен. И самое большое зло, содеянное колониализмом, это огромный моральный, потенциальный урон ресурсам человечества, результатом которого явился перекос цивилизации, диспропорции в формировании наций, становлении государств, в развитии человеческой личности. И здесь мы сталкиваемся с одним из тех явлений, когда никто не может сказать себе, что это чужая беда. В наши дни многочисленные народы двух огромных материков, Азии и Африки, оказались перед необходимостью выбора способов решения не только политических и социальных задач, но и выбора путей в развитии наиболее сложных аспектов национальной жизни, в развитии своих культур, достижения политической независимости настоятельно требует соответствующих новым условиям форм экономической и культурной жизни. В противном случае политическая независимость оказалась бы бесплодной. Вот почему возникла необходимость в широком афроазиатском культурном фронте, который мог бы противостоять империализму и неоколониализму. Колониальная система оставила народам Азии и Африки страшное наследство. Традиционные связи и общность корней древних цивилизаций были грубо разорваны политикой колониальных разделов, а новым связям еще предстояло возникать. В этой ситуации особенно остро ощущалась необходимость единства действий по кардинальным вопросам борьбы за новую жизнь, за новую культуру Азии и Африки. Одним из таких объединений и явилась Организация Солидарности Писателей Стран Азии и Африки, в которой активная роль принадлежит и нам, советским писателям. В этом мы видим свой интернациональный долг, свою духовную солидарность на ниве литературного прогресса со всеми передовыми силами современного мира. Национально-освободительная борьба народов Азии и Африки стала одним из самых могучих общественных сдвигов второй половины XX века. Никогда раньше история не знала такого мощного, одновременного пробуждения многих народов. Литература первая ощущает течение истории. И естественно, что писатели стран Азии и Африки острее, чем кто-либо, почувствовали необходимость консолидации своих действий, направленных на решение общих антиимпериалистических задач и целей. Писатели этих стран поставлены перед необходимостью трезво оценить культурное наследие прошлого с позиции современных достижений человечества, определив, что есть жизнеспособные ценности и что анахронизм, что способствует прогрессу и что тормозит его, что мешает вновь освободившимся народам быстрее занять свое место в сложной системе мировых взаимоотношений, что содействует единству и всеобщей гуманистической направленности, а что изолирует народы, играя на руку неоколониализму, отнюдь не сдавшему своих позиций. Никакая литература не может сегодня полноценно развиваться вне контактов, и разговор о любой литературе будет неполным, если не рассматривать ее частью всей, мировой культуры. Я вполне согласен с мыслью, высказанной бенгальским критиком Сарваром Муршидом, который заметил, что сегодня каждая литература должна решить, рассматривать ли ей себя как составную часть всей мировой литературы или же быть великой лишь у себя дома. Соблазн собственного величия ведет к самодовольству, а отсюда к догматизму. Поэтому каждая литература стремящаяся к прогрессу, должна судить себя максимальнейшими критериями. Только так можно рассчитывать на преодоление замкнутости и провинциализма. Только ориентиры мировой литературы должны быть мерилом профессионального мастерства. Эмоционально можно понять причины определенной предвзятости некоторой части азиатской и африканской интеллигенции к европоцентризму, к европейскому образу мышления, к европейской цивилизации, которые для них ассоциировались с колониальным господством и унижением их национального достоинства. Однако, передовая часть афроазиатской интеллигенции давно стремится использовать европейский опыт в целях обогащения своих национальных культур, рассматривая его как всеобщее достояние, одинаково принадлежащее всем Кто живет на земле? Не об этом ли говорит пример литератур Советского Союза? В основе их развития лежит принцип постоянного и действенного взаимовлияния и взаимобогащения как внутри страны, так и в масштабах всего мира. Мы считаем, что все достижения человеческого гения по праву принадлежат всем нам, что, черпая из этой сокровищницы... мы способствуем и развитию собственных литератур и культур и, смеем думать, вносим свою лепту в общий фонд духовных ценностей. Вместе с тем мы не должны забывать, что перед каждой литературой стоят и свои национальные задачи. В беседах с моими коллегами из стран Азии и Африки я нередко слышу броскую фразу «20 век – век национализма». Вокруг которой мгновенно возникают споры. Очень важно трезво осмысливать это сложное и емкое понятие национализм. Если речь идет о любой из доктрин национальной исключительности, о любой из теорий превосходства одного народа над другим или о концепции узкоэгоистических национально-государственных интересов, то ни одна из них для меня. совершенно неприемлемо, так как это явление реакционнейшее, ведущее к самодовольству, самовозвышению и, как результат, к духовной убогости. Если же под этим подразумевают черты этнической, лингвистической, культурной неповторимости, воплотившие жизненный опыт и вековые усилия целых народов, то попытки объявить стремление сохранять и развивать национальные языки, Национальную самобытность чем-то отрицательным для общего прогресса несостоятельна. Более того, попытки эти недальновидны. Утрата хоть одной краски из палитры общечеловеческой культуры невосполнима. Совершенно очевидно, почему перед Азией и Африкой эти вопросы стоят с такой подчас болезненной остротой. Для них угроза этноцида перестает существовать только теперь. Проблемы, которые мы обсуждаем во время наших встреч и на страницах журнала Лотос, свидетельствуют о том, что наша ассоциация уже вступила в пору зрелости. Это связано еще и с тем, что однозначность борьбы за политическую свободу сменилась сложностями периода глубоких социальных и культурных преобразований, идущих во всех освобожденных странах Азии и Африки и требующих своего осмысления через литературу и искусство. На повестку дня стали вопросы творческие, продиктованные необходимостью создать литературу, отвечающую духу гигантской преобразовательной работы, литературу реалистическую. Мне думается, что одной из главных проблем мировой художественной литературы был и остается реализм, а точнее, уровень понимания реализма в литературе. Что я имею в виду? Реализм живет и развивается в сложном взаимодействии с другими методами, И меня сейчас больше всего занимает вопрос соотношения реализма и романтизма. Почему? Реализм в литературе есть показатель ее зрелости. Одинаковый инфантильный и фотографический реализм, лишающий художника полноты изображения, и псевдоромантизм, отрывающий литературу от земли. Метод реализма позволяет художнику уловить тенденцию еще до того, как она стала явлением, и выразить свое отношение к ней. Художник-реалист не может выпускать из поля своего зрения ни один из аспектов жизни. Это противоречит сути правдивого изображения действительности, будь то положительное или отрицательное явление, независимо от того, желательны они или нет. Не увидит всей полноты жизни беда художника, сознательно ограничивает свое видение мира его вина. Из каких бы побуждений он это не делал. Романтизм сентиментальный, декларативный это идеализированное отношение к действительности. Это ограниченное видение ее, часто правда диктуемое желанием сделать действительность красивой. В этом в общем нет ничего дурного. Беда начинается тогда, когда такое видение мира выдается за жизненную правду. Опасность красивого. Наивного, в кавычках, романтизма пока еще довольно серьезно для молодых литератур и искусств развивающихся стран, ибо такого рода художественное мышление характерно для наиболее ранних стадий творчества. Пожалуй, самая актуальная задача новых литератур, на мой взгляд, состоит в том, чтобы быстрее форсировать переход к действительному реализму, опираясь на опыт более зрелых литератур. я глубоко убежден в необходимости правильного понимания ценности литературного произведения. Никакая архиважная тема, никакая идейная значительность содержания не могут сами по себе оправдать убогость, серость, казенность письма, иначе говоря, бездарность. И наоборот, никакое новаторство формы, никакое мастерство и образность не могут обеспечить полноценность духовную и художественную, если они идейно незначительны, без крылы, лишены глубокой проблемности. Напоминать об этом приходится, так как нередко еще в нашей повседневной практике мы допускаем ту или иную крайность в оценке литературных фактов. Быть требовательным к себе это качество никогда и никому еще не мешало. В ряду общих творческих задач Мне хотелось бы выделить наиболее важную миссию афроазиатских литератур на одном этапе психологическое, моральное раскрепощение человека от последствий колониализма. Чтобы освободить человека от многовекового комплекса неполноценности, пробудить человека в человеке, сделать естественным для него дух братства и интернационализма. Необходимо глубоко осмыслить последствия колониализма, причинившего колоссальный ущерб развитию человеческого духа. Можно лишь догадываться, какие усилия потребуются, чтобы окончательно вытравить их из умов и душ людских. Художнику необходимо социальное и философское осмысление последствий колониализма как техчайшего опыта самозакобаления, перенесенного человечеством. Лишь тогда мы со всей определенностью сможем сказать в наших произведениях о нелепости и о всех концепций национальной, государственной или расовой исключительности, будь то европоцентризм или великоханский шовинизм. В наших общих интересах развитие подлинного интернационализма во всех сферах жизни, во всех проявлениях человеческого духа и действия. Для современной литературы и искусства нет задачи более настоятельной, более кардинальной, более гуманной, чем укреплять в каждом человеке веру в себя и веру в жизнь. Для этого необходимо раскрепощение человека от унижающих его пережитков колониализма, главным образом в его психологии, в его мышлении, в том, как он осознает себя и окружающий мир. Роль современного художника. приобрела новый характер и новую общественную значимость. В советской литературе мы постоянно подчеркиваем и акцентируем это обстоятельство, поднимая под ним партийность и народность искусства. Это не только политическое убеждение, это одно из главных слагаемых конкретностей нашей литературы. Сейчас, в эпоху научно-технической революции, когда высокая специализация научных и общественных дисциплин приводит к тому, что нам легче увидеть мир в деталях, нежели в совокупности, только литература и искусство способны дать человеку цельное восприятие, без которого невозможно прийти к убеждениям, открывающим глубокий смысл явлений и человеческой природы. И поэтому сегодня художник несет ответственность гораздо большую, чем его предшественники, когда бы то ни было. Нравственный прогресс – не мыслем вопрошать себя, безумение отыскивать на эти вопросы ответы, которые должны носить характер высочайшего морального максимализма. В поисках максимальных критериев мы обращаемся ко всему духовному достоянию человечества. Но искать не значит слепо перенимать, эпигонски заимствовать. Искать это значит творчески обогащать. свои исконные национальные традиции теми общечеловеческими ценностями, которые созвучны нашим идеям гуманизма и представлениям о счастье и свободе человека. Поиск ведется в одиночку. Находки принадлежат всем. Писатели Азии и Африки, чьи страны захвачены невиданными преобразовательными процессами, вырабатывают сейчас новые нравственные нормы. Их основой не могут стать необветшалые, уже утратившие свою жизнеспособность, критерии традиционных укладов, не возведенные в принцип аморальность общества изобилия. В то время как общество потребления уничтожает нравственные нормы, заменяя их девизом вседозволенности, прогрессивной литературе свойственно стремление формировать в человеке подлинную гуманистическую нравственность. Это самая главная задача литературы и искусства. Ради этого стоит жить и творить. Наша ассоциация, включающая в свои ряды самые широкие слои художников в слово двух огромных континентов, может и должна выполнить важную миссию, направленную на благо мира, духовного и нравственного прогресса человека на Земле, на развитие национальных культур. 1973 год.